Глава 9. Харуюки зажмурился, ощущая, как процесс ускорения увеличивает скорость мыслей и отрезает его чувство от реального мира. На мгновение его тело словно повисло в воздухе. Затем под ногами он ощутил твердую поверхность и вновь открыл глаза. Перед собой он увидел уже непривычный зал своего дома. На полу какой-то сложный узор образовывали тусклые металлические плиты темно-синего цвета. Стены были оформлены выпирающими рядами тонких клинков. Потолок состоял из балок и напоминал решетку. Освещали комнату таинственные фиолетовые свечи на стенах, но в самой комнате царил полумрак. Ощущение того, что они находились глубоко под землей, подкреплялось и тем, что они действительно очутились в подземелье». Они находились в самой глубине имперского замка, что находился в центре неограниченного нейтрального поля. За этой комнатой находилось место, которое, по словам одного их знакомого, называлось Храмом Восьми Богов. Но внешний вид комнаты отличался от того, что они видели раньше. На поле произошел переход, и на смену уровню Эпоха Хейян уже успел прийти другой. «Мы в городе демонов!» послышался очаровательный голос возле Харуюки, и тот повернул голову. Около него стоял, сложив руки перед собой, маленький дуэльный аватар в бело-красной броне, напоминающий своим видом одеяния жрицы. Один из элементов первого Неганебилос, пылающая жрица Ардер Мейден, управляла им, естественно, Синамия Утай. В ответ на её голос, который Харуюки мог слышать только в ускоренном мире, он ответил... «Это даже хорошо. Тут не так много существ и ловушек. Да, ландшафт здесь крепкий, но это не важно. Замок всё равно невозможно разрушить». Параллельно с этими словами Харуюки бросил взгляд в верхний левый угол. Выход из поля восстановил его здоровье, но сбросил энергию до нуля. На всякий случай он огляделся по сторонам, но кроме них Сутай, других членов Легиона рядом не было». В отличие от них, Черноснежка и остальные ушли через портал, а значит, сейчас появились в Сугинаме, в 10 километрах к западу отсюда. Они уже должны были встретиться с Эш-роллером и выдвинуться в их сторону. Выходит, здесь находилось лишь Утай, Хруюки и еще кое-что. Здесь должен быть еще один человек. «А, так, а где?» «Вон он уже», — отозвалась Утай. Харуюки вновь начал оглядываться. «А я вас уже жду, Кроул-сан! Послышался свежий, словно летний бриз, голос мальчика со стороны одной из стен. Харуюки вгляделся и в слабом свете свечей действительно проступил силуэт. Этот аватар по стилю весьма похож на Ардер Мэйден. Аккуратно собранные волосы, лаконичная маска. Отчетливый нагрудник в японском стиле. Прикрывающая ноги – широкая мужская юбка. Вся его броня имела чистый лазурный цвет. Аватар неподвижно сидел на полу. Перед весьма небольшим телом Аватара лежал длинный серебристый объект – прямой меч в ножнах. Его нельзя назвать большим, но он таил в себе такую мощь, что словно искажал пространство вокруг себя. Это один из семи артефактов, одно из сильнейших усиливающих снаряжений ускоренного мира – «Бесконечность. Пятая звезда». Аватар, всем своим видом напоминающий юного самурая, обвел глазами небесного цвета Харуюки и Утай, после чего почтительно поклонился. Затем он взял с пола меч и неспешно поднялся на ноги. Пока он приближался к ним, Утай сделала изящный реверанс, а Харуюки, заметив это, спешно кивнул и сам. Эта сцена выбила из него заготовленные слова. «А, давно не виделись. Хотя, нет, добрый вечер, Элит. Прости, что вынудили ждать». Неловко начал он. Аватар-самурай мягко улыбнулся и медленно покачал головой. «Не беспокойтесь, я здесь всего две секунды реального времени». Сказал он, но две секунды реального времени превращались в больше, чем полчаса в ускоренном. Если бы Харуюки попытался столько времени просидеть на одном месте, у него точно бы затекли ноги. Но важнее было другое. Сейчас, в эпоху повсеместного распространения нейролинкеров, понятие праздного ожидания кого-либо практически вымерло. Если необходимо встретиться с кем-то, то нейролинкер мог с точностью до минуты рассчитать, во сколько нужно выйти из дома и как именно добираться до места встречи. Более того, всё это время можно отслеживать и перемещение того человека, с которым намечалась встреча. Если захочется сходить поесть, нейролинкер тут же подскажет, в каких кафе свободно, чтобы не приходилось стоять в очередях. Даже вызов такси осуществлялся одной кнопкой в навигационном приложении. Конечно, непредвиденные ситуации всё равно возникали, и порой приходилось какое-то время ждать, Но нейролинкер обеспечивал множество способов скрашивать такое ожидание. И именно поэтому Харуюки было крайне неловко от того, что этот человек порождал ради них полчаса вместе, где ему нечем было заняться. Он опять поклонился, но в ответ самурай вновь отклонил извинения Харуюке. Казалось, будто он привык долгое время сидеть на одном месте без использования дополненной реальности и фуллдайва. «Прошу вас, не надо! Не берите в голову! Это ожидание было таким волнительным, что я не прочь бы ждать вас здесь целый день!» <связать> «Ясно. Э -э у нас трудная ситуация, но и я с нетерпением ждал следующей встречи с тобой, Лид!» Харуюки редко приходилось произносить такие слова. Лазурный аватар смущенно улыбнулся. Они называли его Лид, но это лишь сокращение. Его полное имя... Трилит-тетраоксид. Так Такому сказал, что имя соответствует химической формуле. Тем не менее, этот аватар так представился, и Харуюки никак не мог проверить, действительно ли это имя настоящее. Интерфейс на неограниченном нейтральном поле сводился лишь к статусу собственного персонажа. Харуюки знал лишь один способ выяснить имя аватара на нём – попытаться пригласить его в свой легион. Но, во-первых, Круюки не собирался неожиданно приглашать Лида, а во-вторых, его не особо интересовало то, представился ли Трелит настоящим именем. Он считал, если тот скрыл своё истинное имя, то у него есть на это веские причины. Вообще говоря, если бы они не доверяли Лиду, то ни о какой операции по побегу из Имперского замка не могло быть и речи. Без его помощи Харуюки и Утай ни за что не смогли бы выбраться из дворца. Поэтому Харуюки решил во всём доверять Лиду, и Утай, судя по всему, решила также. Похожий на жрицу миниатюрный аватар поклонился и куда более уверенным по сравнению с Харуюки голосом произнёс: "Я тоже очень рада вновь увидеться с вами, Ли Цан. Я понимаю, что мы очень много вопросов от вас". Но наши друзья по Легиону ждут нас у стен замка. Прошу прощения за эгоистичную просьбу, но нам бы хотелось поскорее выслушать ваше мнение о том, как мы можем покинуть это место. Харой Юки о многом хотел спросить Лида. О том, как он оказался внутри замка, о том, почему он не покинул его, активировав одноразовый портал в верхней комнате». О том, что означали его слова о том, что он никогда не участвовал в настоящей дуэли. И о многом другом. Но, действительно, сейчас было не время для легкомысленных бесед. Черноснежка и прочие наверняка всё ещё бежали к замку. Но Харуюки не хотел заставлять их ждать. Кроме того, поговорить они могут и по пути. Харуюки кивнул, Лид в ответ выпрямился и более напряжённым голосом ответил. «Что вы, какой ещё эгоизм? Вы безоговорочно доверяли мне с самого начала. Разве могу я не отплатить за ваше доверие? Я с радостью помогу вам сбежать отсюда!» Аватар-самурай ненадолго умолк, повесил покоящийся в ножнах меч на пояс и выставил освободившуюся руку перед собой. «На данный момент существует два способа действительно покинуть замок. Правда, один из них практически неосуществим». С этими словами он указал свободной рукой вглубь комнаты. Там стоял забор, вернее баррикада, составленная из бесчисленных скрещенных клинков. За забором находился гигантский зал, погруженный в синий полумрак. В глубине этого зала, по размерам в несколько раз или десятков раз превышавшего спортивный корпус школы Умисата, мерцал маленький двухцветный огонек. Синий пульсирующий огонёк, похожий на водную гладь, означал портал, дорогу в реальный мир, а перед ним мерцал тихий золотистый цвет. По словам Триллида, именно это и есть последний артефакт ускоренного мира. Седьмая звезда — это Алькайт, он же «мерцающий свет». Как и позавчера, Харуюки, словно зачарованный, сделал несколько шагов к свету и внимательно вгляделся в него. Свет был так далеко, что Харуюки не видел даже пьедестала, на котором тот должен покоиться. И всё же Харуюки ощущал что-то, когда смотрел на него. Но это не аучность, требующая захватить редчайший артефакт. Это не инстинкт, желающий мощи этого снаряжения. По какой-то причине этот свет который должен быть лишь артефактом, лишь усиливающим снаряжением, не казался Харуюки просто предметом. И словно в доказательство этого, сегодня утром, во сне, он вместе с Чиури и Такому попал в место еще более неприступное, чем замок, на центральный сервер Брейнберста. И он увидел его там, Данные мерцающего света были самой ослепительно яркой, самой центральной звездой галактики. Он казался самым центром, абсолютным ядром ускоренного мира. «Последний артефакт. Алькаид». Вдруг услышал Харуюки слева от себя голос Лида и вернулся из своих мыслей. Лид тем временем продолжил. «Если вы заполучите его и воспользуетесь порталом, то сможете покинуть замок». «Но это крайне трудно. Дело в том, что, когда вы зайдёте за этот забор, который позавчера был семенавой, и из глубины пространства начнут появляться невероятно сильные энеми». «Начнут? Выходит, их там много?» – спросила Ута по правую руку от Хару Юки. Лид кратко кивнул. «Да, вначале их будет двое. Затем, либо по мере продвижения, либо по времени, выйдет следующая пара». «Я доходил до шести, но вряд ли это были последние. Мне кажется, там должно быть ещё как минимум двое, поэтому я называю их восемью богами». «Восемь богов!» – напряжённо прошептал Хору-Юки. «Они не могли справиться даже с одним из четырёх богов, энеми ультракласса, охранявших вход в имперский замок, а тут их вдвое больше». «Такими темпами окажется, что этот портал ведёт в следующую комнату, где будут уже какие-нибудь 16 богов!» Шутливо сказал Харуюки, но слова его заставили Лида крепко задуматься, а Харуюки тут же поспешил замотать головой. «А, прости, забудь, что я сказал. а Короче говоря, победить восемь богов у нас не получится» а добежать до портала, уворачиваясь от их атак, тупо невозможно, так? «Да, именно тупо. Кроме того, скорее всего, Аль-Кайт и вовсе тупо нельзя забрать, пока живы энеми». «Слово «тупо» тоже забудь», — добавил Харуюки, поняв, что опорочил словарный запас Лида. Затем он добавил. «Ну ладно, действительно, выйти через этот портал практически невозможно». «Значит, будем использовать второй метод. Впрочем, мы догадывались, что к этому все и придет. Короче говоря, нам нужно вновь вернуться к южным вратам и выйти сквозь них, правильно?» Лид повернулся к Харуюке и улыбнулся. «Именно так. Если вы желаете, Кроу-сан, можно пройти и через северные, и через западные. Нет, нам, пожалуйста, южные. Друзья нас ждут именно там». Ответил Хуруюки, а затем заметил кое-что странное в последней фразе Лида. «А почему не восточные?» «Восточные врата рекомендовать не стану. Их страж, Сейру, обладает одной очень неприятной способностью». «А и что он делает?» «Вытягивает уровни». «На восток не пойдём». Моментально ответил Хуруюки, а затем добавил. «И на север, и на запад. Лучше всё-таки на юг». «Вас понял, Кроусан». Сказал Лид и послушно кивнул. Вдруг справа от них послышался смешок утай. «Вы даже дышите в такт друг другу! У меня ни слова не вышло вставить!» «Эм, правда?» «Вы прямо протагонист и дефтерогонист!» В древнегреческом театре второй из трёх актёров, исполнитель неглавных ролей. Утай здесь действительно использует специфический театральный термин. Добавила она, запутав Харуюки незнакомыми словами. Затем она вновь приняла серьёзный вид, повернулась к Лиду и уважительно кивнула. «Премного благодарю вас, лид Я глубоко ценю вашу помощь. Я сделаю ради вас всё возможное. Что ж, давайте для начала поднимемся наверх». Лид отошёл от баррикады клинков и начал подниматься по лестнице на другом конце комнаты. Утай последовала за ним. Пройдя вслед за ними несколько шагов, Харуюки в последний раз оглянулся и окинул взглядом Храм Восьми Богов. Затем он сфокусировал взгляд на мерцающий в полумраке золотой огонёк и мысленно пообещал. «Однажды я вернусь сюда. Я буду сильней и смогу проделать весь путь честно. Поэтому до встречи». Он выбирал слова так, словно разговаривал не с куском экипировки, а с человеком. Но Хараюке казалось, что седьмой артефакт обладал волей, а затем ему показалось, что тот на мгновение вспыхнул, словно в ответ.